Глава 23. Затрудненное дыхание, учащенное сердцебиение на фоне низкого давления, головная боль, слабость, тошнота. Кожа больного сама по себе нездорового землистого цвета, но слизистая полость рта обрела интенсивно алый окрас. Да, все нормально, доктор. Сходил просто... Мужчина кашлянул в кулак, заговорщицки глянув на Холмского. В общем, все путем. Судорок нет. Да какие судороги? Съел, наверное, что-то. Что? Да не знаю, яичницу с утра ел. А варенье? На лицо отравление парами цианидов, но скорую вызвали на дом, а не на вредное производство. Откуда здесь цианиды? Разве что из вишневых и яблочных косточек в просроченном варенье? Нет, варенье не ел, мед ел. Мужчина не молодой, за пятьдесят, не совсем приятной внешности, не ряшливый но не запущенный, и быт налажен, и спортивные брюки вполне приличные на вид, коленки не оттянуты, футболка чистая, глаженная, на руке лагерная татуировка, знакомое солнце и надпись «Север». У Крошникова такая же была, как будто одна рука накалывала. Тошнит? Холмский дал выпить больному регидрон, а Алия ввела пятипроцентный раствор глюкозы, призваны связывать яды, превращая их в безопасные для организма соединения. Но этого всего мало. «Собирайтесь, Дмитрий Антонович, едем в больницу». «Да нормально же все, говорю!» — мотнул головой Насонов. «Нормально будет, когда судороги начнутся, а потом паралич. Хорошо, если умрете, а если нет, будете лежать, под себя ходить». «Да? Ну, мне собраться надо. У вас есть две минуты». «Две минуты мало. Жена на работе». «Где жена работает?» «На фабрике». «Случайно не на фабрике нейлоновых изделий?» «А вы откуда знаете?» «Для производства нейлона используется адипонетрил. Слышали о таком?» «Да нет». Насонов отвел взгляд. «Значит, просто нюхали». «Что я нюхал?» «Адипонетрил. Производная от цианистого водорода или синильной кислоты. Из бутылочки нюхали». Из бутылочки я пью, иногда. Сегодня вот не выпил, поэтому и отравился. Ясно, доктор? Так и запиши. Не выпил и отравился. А никакого апидонекрила у меня нет. нетрила. Тем более. Все, никуда я не еду. Ваше право. Холмский взял с больного расписку об отказе в госпитализации и, не прощаясь, спустился к машине. Оттуда и позвонил Парфентьевой. Ответила она ему сообщением. «Я на совещании». «А совещание кто ведет?» — вступил в переписку он. «Державин». «А кто его подставил, мы так и не выяснили. Есть информация», — напечатал Холмский. В ответ Парфентьева позвонила. «Я только что с вызова, больной с подозрением на отравление цианидами. Я спросил, где он хранит... синельную э, синильную кислоту. Он отказался от госпитализации. Как пить дать, от цианидов избавляться будет». Ответственность за хранение ядовитых веществ законодательством не установлена, но если с целью сбыта, задумалась Парфентьева, какой сбыт? Насонов сейчас ционит в канализацию сольет. Ты хоть представляешь, что может быть? Я звоню в полицию и сама выезжаю. Жду. Холмский имел полное право оставаться на месте до тех пор, пока существует угроза жизни и здоровья населению, включая самого Насонова. Холмский не ошибся. Насонов действительно слил адипонитрил в канализацию и при этом снова отравился ядовитыми парами. Дверь в квартиру он открыл сам, а в машину его спускали на носилках. — Ну ты придурок, Митя, — сказал Холмский, когда машина сорвалась с места. Рядом с ним находилась Парфентьева и полицейский из патрульно-постовой службы. — А предупредить не мог, — в состоянии близком к обмороку спросил Насонов. — Да я сразу и не подумал, что ты до такого додумаешься. Мало надышался, еще захотел. — Жить буду? — Будешь. Только что это будет за жизнь при отбывании пожизненного срока? — Почему пожизненного? — А ты, по сути, сам. Сначала убивают женщину выстрелом из пистолета, затем убивают мужчину топором по голове, затем снова женщину, ее душат предположительно шелковым шнурком или чем. — Я откуда знаю? — Итак, пистолет, топор, удавка. Следующий на очереди убийство цианидом чего-нибудь. Для чего тебе нужен был адипонетрил? — Да просто жена принесла. — Тараканов травить? — Да нет. — Людей? — Да нет! Не собирался я никого травить. — А дружка своего Крошникова за что убил? — Крошникова? Кроху? Я? Так это его топором по голове? — А ты знаешь, что его топором по голове? «Ну так он же мой кореш! Я и на похоронах его был!» «Еще кто на его похоронах был?» «Ну кто, всех называть?» «Кому-то говорил, что Крошников один живет и по ночам в сортир ходит». «Кому я мог такое говорить?» «Ты знал, что Крошников не ходит на ведро?» «Ну, я знал. Он еще в зоне говорил, что никогда на ведро ходить не будет, потому что это не свобода. А в сортир ночью ходить, да, свобода». Дождь, снег, жара, мороз — все свобода. — Так, постойте. — А я кому-то это говорил? — Кому? — Ну, кому? — Мент у меня один знакомый. Мы с ним как-то разговорились, И я сказал, что такое свобода. И Кроху в пример привел. До ветру по ночам ходит, переселяться не хочет. — Ну да, было дело, — ожил Насонов. — Что за мент? — Ну, кто у вас там пальчики снимает? Эксперт-криминалист, да? — Кто именно? — Юра его зовут. Веперев Юра. Старший брат у него. У него кабан-кличка была, потому что вепрь. — А для кого-то адипонитрил держал, — спросил Холмский, выразительно глядя на Парфентьеву. — Ну так Юра и попросил. Он знал, что Валюха достать может. Для химических реакций сказал нужно. У него же там лаборатория. — Лаборатория, — кивнула Лида, не сводя глаз с Холмского. — Поверить не могу, — сказал он. Это ведь он колпачок мог поднять и под его бросить. И мозоль у него на пальце раздавлена была, знаешь, чем? Удавкой. Сейчас-то этот след сошел. И немец возле него как-то странно крутился, дополнила Парфентьева. И колючки он у себя на ногах искал. А на Ефремцева его знобило, за чаем пошел. Понял, что натворил. Ему бы остановиться. А чай под утро заварил. «С запрещенными веществами всю ночь работал», — вспомнил Холмский. Странностей в поведении Веперева хватало, но только сейчас чаша весов против перевесила «за». Только сейчас Холмский смог поверить в то, что Веперев — убийца. «Ты был в его лаборатории?» — спросила Парфентьева. «Там ведь отдельный выход. Никто не видел, как Веперев уходил убивать». Крошникова он из дома убивать ходил. «Интересно, откуда у него засвеченный револьвер взялся?» — Ладно бы отсюда, а то из Москвы. — Ну так у него и надо бы спросить. — О чем это вы? — едва живой, — спросил Насонов. — Когда ты должен передать вепереву яд? — спросил Холмский. — Он пока не торопит. — Что выбираешь, срок или сотрудничество? Парфентьева строго глянула на больного. «Сотрудничество — Сотрудничество! Насонова доставили в больницу, Холмский передал его на руки врачам. Больного уже уложили на каталку, когда он догадался спросить. — А ты не звонил Вепереву? Не говорил, что яд придется вылить? — Звонил! — закрывая глаза, пробормотал Насонов. Парфентьева стояла у машины, приложив телефон к уху. — Случайно не Вепереву звонишь? — Державину. — Вепереву позвони. Может, он уже в бегах. Насонов ему звонил, сказал, что им может заинтересоваться полиция. Парфентьева позвонила Вепереву, Телефон не отвечал. Тогда она позвонила специалисту, который в течение нескольких секунд установил местонахождение заблокированного телефона. — А ты прав. Уходит зверь. Уже из города выехал. На Колончевку идет. Можем перехватить. Парфентьева выразительно указала на машину скорой помощи. — Сомневаюсь, что так можно, — покачал головой Холмский. Но в грязь лицом перед Парфентьевой не ударил. Впрочем, далеко ехать не пришлось. Веперев зачем-то повернул назад, и его машина попалась на пути еще в черте города. Пришлось разворачиваться, останавливать ее. Для устрашения сирену включили на полную мощь. Веперев вышел из машины с таким видом, как будто появление Парфентьева стало для него полной неожиданностью. — Лидия Максимовна, с каких это пор вы меня преследуете? Да еще на скорой помощи. — А вы хотели, чтобы я вас преследовала? — «Я хотел, чтобы вы в меня влюбились», — кивнул Веперев. Он улыбался, пытаясь держать хорошую мину, но на Холмского смотрел настороженно. И сержант с автоматом заметно его напрягал. «Ну так признался бы мне в любви, а ты за косички дергать». «Тебя? За косички?» «Ефремцеву. Прядь волос у нее вырвали». «Это не я». «Ну да, не ты. Стрелять ты умеешь, твое начальство это оценит. Давай пройдем в отдел». Получишь зачет. Что-то не понимаю твоего юмора, Лидия Максимовна. А я не понимаю, зачем ты Ваньку валяешь, кабан. Так вас, кажется, Насонов называет. Насонов? Брата моего кабаном называли. Знаешь Насонова? Дружок моего брата. Это ведь он сказал тебе, что Крошников выходит по ночам в туалет? Не помню. А цианид тебе зачем нужен? Брат у меня на приисках работал. Самородок небольшой привез. Знаете, как золото от примесей очищают? Цианид и сосновое масло. С усмешкой парировал Веперев. Отравить ты кого-то хотел. Пистолет был, топор был, удушение было. На очереди отравление. — Лидия Максимовна, я тебя понимаю. И Холмского тоже. Не смогли преступника по горячим следам взять. Теперь вот чушь сочиняете. Какие-то бредовые идеи. Нет у вас на меня Ничего. — Ничего. Холмский смотрел на машину Веперева, внимание привлек видеорегистратор под салонным зеркалом. Многие уже отказываются от этого порой незаменимого помощника в дороге, а у Веперева висит. Еще и работает. Лампочка светится. — Ничего нет, потому что мы как следует с тобой не работали. Но теперь ты от нас никуда не денешься, Веперев. Парфентьева говорила напористо, но ей не хватало уверенности. Понимала она, что на самом деле... Веперева прижать нечем. Следствие будет, возможно, под стражу возьмут и уволят со службы, но суд вынесет оправдательный приговор за недостаточностью улик. — Я и не собираюсь никуда деваться. Ух ты, да я сегодня популярен! Веперев натужно улыбался, глядя на черную Тойоту с мигалками, из которой вот-вот мог показаться Державин. — Твоя популярность тебя и убьет, — зловеще улыбнулась Парфентьева. Державин действительно не смог сдержать эмоции, подскочил к Вепереву, схватил его за грудки. «За что?» «Не понимаю, о чем речь, товарищ подполковник. Я же всю душу из тебя вытрясу, гад!» «Где? В одной камере на двоих?» «Тварь!» Державин размахнулся, чтобы ударить, но Холмский поймал его за руку. «Лидия Максимовна сказала правильно. Веперев от вас никуда не денется», — проговорил он. «Надо всего лишь начать работу». — Ну, давай, начинай, доктор Холмский, — скривился Веперев. — Извини, что не назвал доктором Холмсом. Не заслужил. — Вот ради этой фразы ты убил трех человек? — презрительно спросила Парфентьева. — Какое же ты ничтожество, Веперев. — Не зачет, Лидочка, не зачет. Думаю, голая в постели ты смотришься лучше, чем в форме. Веперев знал, чем рисковал, и был на чеку. Державин ударил быстро, мощно, но подлец успел уклониться, но тут же попал под удар Холмского и упал на капот своей машины. «Я буду жаловаться, Холмский!» — вытирая кровь с губы, пригрозил он. «Тебя уволят! Жалуйся! И даже запись с видеорегистратора можешь приложить!» «И приложу!» А Лидия Максимовна приложит запись к делу. Приложит к делу фрагмент записи, где ты, Юрий Сергеевич, останавливаешься и выходишь из машины, перед тем, как повернуть обратно в город. — Холмский, что ты мямлишь? — засмеялся Веперев. — Будь мужчиной. Хотя уже поздно, да? Лидочка Максимовна уже ушла от тебя. И напрасно ты старался ее вернуть. Даже товарища подполковника подставил. Это же ты убивал. Признайся, что ты... — Признайся ты, что выезжал из города, чтобы выбросить наган, который ты держал при себе до последнего момента. — Фантазер! — щека у Веперева дернулась два раза — от ухмылки и от нервного тика. «Видеорегистратор покажет место, где ты выбросил орудие убийства», продолжал Холмский. «А подполковник Державин, поверь мне, поставит на уши всю полицию города, волонтеров, охранников, но пистолет будет найден. Но я думаю, хватит водолазов. Там у Каланчевки мост, река. Место безлюдное, камер нет, но течение слабое и глубина не очень». «Холмский, будь ты проклят!» В бессильной ярости зашипел Веперев. «Доктор Холмс, как всегда, на высоте!» — поощрительно засмеялся Державин. «И почему я убил не тебя, Холмский?» — на взрыв спросил убийца. «Почему ты убил не меня, а Крошникова? Тебе мало было унизить меня, Лиду. Ты хотел насладиться своим торжеством. Я должен был прочувствовать свою никчемность. Вот почему ты меня не убил». «Ты маньяк, Веперев», — перехватила в разговоре эстафету Парфентьева. «Ты работал в органах, ты видел смерть, смерть тебя возбуждала. В какой-то момент ты сам захотел оказаться на месте убийцы. Наконец у тебя появился повод. Ты был тайно влюблен в Лиду. Ты завидовал Холмскому, потому что она выбрала его, а не тебя. Не остался в стороне Державин. Потом появился я, ты стал завидовать мне» но Холмскому-то все равно завидовал больше. — Это все домыслы, — скривился Веперев. — Я никогда, слышите, никогда не соглашусь с этим. — И с убийствами можешь не соглашаться, но это тебе уже не поможет. Ну, что стоим? — в предстартовом волнении спросил Державин. — Срочно вызываем водолазов. Вдруг успеем до того, как вода смоет пальчики с пистолета. — Нет там никаких пальчиков, — мотнул головой Веперев. «Значит, все-таки решил признаться. Ну, если это мне зачтется!» Веперев опустил голову и заплакал от жалости к себе, но утешать его никто не собирался. Рита не хмурила брови, ей больше не о чем беспокоиться. Муж снова душой с ней, и ему хорошо в своем согретом памятью о ней одиночестве. И слеза, если стекает, то с запотевшего графинчика. Водка остывает, да и осталось ее совсем чуть-чуть. Сейчас Холмски допьет и спать. Засыпать будет медленно, с наслаждением от чувства исполненного долга. Зазвонил телефон, он даже не стал смотреть на экран. Сейчас ему могла звонить только Лида, и он с удовольствием ответит. Они же друзья. «Хочу пожелать тебе спокойной ночи», — с легкой безобидной иронией сказала она. Могу пожелать тебе бурной ночи, но не хочу. Лида, может, и друг, но что-то не хочется видеть рядом с ней Державина. Да, это ревность, но ревность пассивная. Не станет он бороться за Лиду. И ей это не нужно, и ему. И не надо. Вепереву обвинение предъявлено, он во всем признался. Неужели он, правда, так сильно на нас разозлился? Веперев хотел стать врачом. патологоанатомом усмехнулся Холмский. «Ты снова угадал», — засмеялась Лида. «Врачом хотел стать, патолого-анатомом и судмедэкспертом. Смерть его возбуждала. Маньяк! Ты стал для него катализатором. Сам-то он в медицинский поступить не смог, а ты врач. Да еще раскрытие убийств, как орешки щелкаешь. К тому же Веперев уже давно хотел убивать сам. Ты и я, мы вызвали сдвиг по фазе». «Веперев был в тебя влюблен». «Почему был? И сейчас влюблен». «Обещает приходить ко мне во снах». «И кто тебя будет охранять по ночам?» «Ну, ты же не хочешь? Не напрягайся, я знаю, что не безразлично тебе. Но у тебя режим, а у меня Державин. Жаль, не смогу заскочить к тебе на огонек, хотя бы для того, чтобы просто поболтать». «Думаю, огонек для нас зажжет кто-то другой», — сказал Холмский. Убийство могло произойти в любой момент. Лида отправится на вызов, позвонит ему — Он, конечно же, не откажется и с удовольствием увидится с ней. А пока спать и молиться, чтобы никто никого больше не убивал, хотя бы в их с Ритой и Лидой городе.